Глава 26 «И упала с неба большая звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источник вод. Имя сей звезды полынь, и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали горьки». Откровение Иоанна Богослова. Магистр прервал наш отпуск в самом разгаре. Было ясно, что только чрезвычайные обстоятельства заставили его принять такое решение. Поэтому, приземлившись и сдав самолеты, мы отправляем вещи домой, а сами, в чем были, быстро идем к магистру. То, как встречает нас магистр, лучше всего говорит о срочности и важности дела. «Скоро будут чертежи и документация, а пока смотрите». Бросает он нам, не отрываясь от экрана. И «Я сам смотрю уже седьмой раз и никак не могу разобраться, в чем тут дело. Может быть, вы поймете? Вы все-таки летчики?» Мы усаживаемся поближе к компьютеру. Группа техников готовит к вылету самолет. Судя по компоновке, это одноместный многоцелевой истребитель. Впереди кабины пилота торчат, другого слова я не подберу, трапециевидные стабилизаторы. Два мощных двигателя, начинаясь воздухозаборниками необычной шестиугольной формы, прямо от кабины уходят в хвост и заканчиваются соплами большого диаметра. Крылья сложной формы. Большой стреловидности у воздухозаборников сложной кривой расходятся к хвосту и там вновь резко обрываются назад, увенчиваясь двумя мощными килями. Все остальное в этом самолете. Начиная с форм и аэродинамики и кончая мощными шасси, указывающими на солидный вес машины, настолько необычно, что я даже затрудняюсь описать все это. Поражает сильная вытянутость фюзеляжа в поперечном сечении. Обилие продольных и поперечных не то рулей, не то тормозов. Мое внимание отвлекает подъехавший пикап. Из него выходит пилот в оранжевом летном костюме. Человек в кремовом комбинезоне несет гермошлем. Двое техников сразу подбегают к пикапу и достают из него ярко зеленый баллон размером с кислородный. Пригибаясь под его тяжестью, они тащат его к самолету. Другие техники тем временем открывают люк между воздухозаборниками позади кабины пилота. Туда они начинают устанавливать баллон. «А что это за баллон?» – спрашивает Андрей. «Активатор». Коротко отвечает магистр, но, поняв, что нам ничего не понятно, пытается объяснить. «Насколько я разобрался, из этого баллона поступает добавка в горючую смесь, которая обеспечивает стопроцентное сгорание топлива и резко увеличивает тягу двигателя. На выходе – окислы углерода, азота и вода». «Здорово!» – восхищаюсь я. «И это еще не все. Ну, впрочем, смотрите сами». Самолет тем временем выруливает на полосу. Короткая пауза, стремительный разбег, и вот он в воздухе. Мне показалось, что машина весьма летучая. Она как бы сама просилась на высоту. Довольно быстро пилот набирает 25 тысяч метров. «Внимание! Включается подача активатора!» – предупреждает магистр. Пламя, вылетающее из сопел, становится из розоватого сначала голубым, потом белым и, наконец, почти бесцветным. Скорость самолета резко возрастает, как будто ему дали пинка. «3,2G», – комментирует магистр. Сейчас он начнет наращивать скорость площадками. В программе полета достижение максимальных скоростей на высотах 5-7 тысяч метров. Самолет входит в пике, разгоняется, выравнивается и какое-то время идет в горизонтальном полете. Затем снова пике, разгон, выравнивание. И так несколько раз. Внимание! Раздается голос магистра. Вот сейчас все начнется. Высота 10 тысяч, скорость 4,8G. Как выдерживает такую температуру корпус? удивляюсь я. Оглепластик и что-то там еще, бросает магистр. Ты не отвлекайся, смотри. Тем временем пилот бросает машину в очередное пике, и тут что-то происходит. Вместо того, чтобы на шести тысячах выровняться, самолет сначала резко задирает нос вверх, потом клюет вниз, потом снова лезет вверх. Раскачка становится угрожающей. Летчик явно потерял контроль над машиной. Все его попытки погасить скорость приводят к увеличению амплитуды раскачки. Она уже составляет около 2000 метров. При такой близости к Земле это становится опасным. А самолет продолжает терять высоту, по-прежнему летя со скоростью более 5G. Все происходит в считанные секунды. Потерявший управление самолет, раскачиваясь вверх-вниз уже более чем на 2000 метров, На скорости, которая намного превышает скорость артиллерийского снаряда, в нижней точке своей раскачки врезается в землю. Яркая вспышка и нет ни самолета, ни его пилота, ни какого-то завода, на который на беду его упал самолет. Да, только и могу сказать, я вставая. А ты подожди, останавливает меня магистр. Это еще далеко не все, и далеко не самое худшее. Над местом взрыва, быстро разрастаясь, поднимаются клубы светящегося желтовато-розового дыма. Сильный ветер тащит эту фосфорицирующую тучу в сторону, а от земли поднимаются все новые и новые клубы дыма. Там что-то весьма интенсивно горит. А что это горит? Продукция завода. Довольно безобидные вещества. Продукт переработки полимерных отходов и бытового мусора. Сырье для производства удобрений и красителей. А вот этот демок это уже продукт горения этого сырья. Дымок далеко не безобидный. Наши химики уже восемь с лишним часов бьются над его составом. Пока выдали, что в его состав входят летучие группы цианидов и сложные фосфорганические яды. «Ого!» – присвистывает Андрей. «Да, вот именно. Токсичность превосходит многие известные боевые отравляющие вещества. Более того, при соединении с водой токсичность возрастает в 6-7 раз». «Но откуда взялась эта гадость?» – возмущается Катрин. Химики предполагают, что началась цепная реакция, запалом которой послужила высокая температура взрыва баллона с активатором. «Но надеюсь, что...» – начинает Лена. «Не надейся!» – отрезает магистр. Ветер несет облако на город с более чем тысячным населением. Через 40 минут там не останется ничего живого. От людей до воробьев. «Какой кошмар!» Но надеюсь... И не надейся, я сказал. Дальше облако накроет водохранилище большой реки, на которой стоят десятки городов. Так, стоп. Я предвижу и другой твой вопрос. На складе было 18 тысяч тонн продукта. Он продолжает гореть. Какие-то меры начнут принимать только завтра утром. Поймите правильно. Яд действует стремительно. Пока выяснят, что к чему, пока разберутся, куда сообщить и что именно надо сообщать, сообщать уже будет просто некому. В штаб по чрезвычайным ситуациям стекаются отрывочные малопонятные сведения. Пока их сведут в одно целое, пока произведут разведку, ха, а пожар тушить просто некому. Продукт продолжает гореть, ветер разносит газ все дальше, река течет. Короче, Андре... ваш чернобыль по сравнению с этой катастрофой детская забава или если хотите ручная граната по сравнению с ядерной бомбой И каково же число жертв интересуется андрей нездоровый у тебя интерес андре на чтобы ты прочувствовал ответственность задания скажу по разным вариантам число жертв колеблется от 11 до 18 миллионов. Андрей только свистит, а мы все подавленно затихаем. После тягостной паузы магистр продолжает. «Я не буду щекотать ваши нервы зрелищем мертвых городов. Это для любителей острых ощущений. Вам надо не охать и ахать, а работать. До полета осталось...» Магистр смотрит на дисплей. «63 часа реального времени». Чертежи и вся необходимая документация уже у вас на компьютерах. Все дополнительные сведения запрашивайте в аналитическом секторе, в группе Бернарда. Жду вас с решением через 53 часа. Предупреждаю заранее. Решение типа «сорвать полет» совет магов не примет. Полет состоится в другой день и время знает с какими последствиями. Надо разобраться, почему самолет потерял управление, найти способ вывести его из этого состояния, сделать это, посадить самолет на аэродром и объяснить все конструктору. Я понятно изложил? Полно понятно, говорю я. Непонятно только, за кого ты нас принимаешь. Если ты думаешь, что мы гении, то ты ошибаешься. Решить такую задачу за такой короткий срок «Запомни, Андре!» Глаза магистра темнеют, а в голосе скрежещет гранит. «Я не ошибаюсь. Вы не гении. Вы хроноагенты. А еще вы летчики. Только хроноагенты и только летчики смогут решить эту задачу. Спасите самолет и эту фазу от катастрофы. А теперь за дело!» После такой отповеди спорить дальше и возражать что-либо бессмысленно. Нам остается только молча согласиться и взяться за работу. Андрей, пошептавшись с Катрин, говорит. «Мы попробуем создать математическую модель поведения самолета в этом полете и сравним с предыдущими полетами. Думаю, это подскажет решение». «Правильно. А я попробую проанализировать все действия пилота и найти ошибку». Кроме того, мне кажется, здесь что-то скрыто в аэродинамике машины. Ну, поехали. С этими словами я ухожу в 0Т. Дома я сразу сажусь к компьютеру. Лена подходит сзади и, положив мне на плечи руки, спрашивает. Чем я могу помочь? Вари кофе побольше и покрепче. Твори еду и слушай. Я буду рассуждать слух. А ты слушай. «Старайся вникать и тормози, если меня понесет не туда». «Хорошо, я постараюсь», – отвечает Лена и идет заваривать первый кофейник. «Для начала я тщательно просматриваю все записи предыдущих полетов». «Нет, ничего там мне не подсказывает причину потери управления и страшной раскачки». «При замедленном просмотре видно было, что все приборы управления работают». «Они-то работали». Только самолет на них не реагировал. Вернее, реагировал, но с таким опозданием и так резко, что невольно возникало сравнение с необъезженным «Мустангом». Вот все управление тянет машину вверх, а она стремительно падает вниз. И вдруг встает на дыбы и круто идет вверх. Пилот выравнивает машину, но она упрямо лезет вверх. Выпускаются все воздушные тормоза и закрылки в попытках погасить скорость. Никакой реакции. Зато машина резко проваливается вниз и падает, не обращая внимания на положение рулей. Словом, идет неуправляемая раскачка самолета. Как на гигантских качелях. Вверх-вниз, вверх-вниз. Но почему? Что заставляет ее проделывать такие странные и страшные эволюции? Раз за разом просматриваю я запись последнего полета и не могу найти ответа на этот вопрос. Все чаще мысли мои обращаются к неприятному выводу. Ошибка пилота. Но какая? Какие действия или бездействия Ада Тукана привели его и машину к гибели, а планету к глобальной катастрофе? Лена, запроси-ка в группе Бернардо все данные на этого Ада Тукана. Прошу я, допив очередную чашку кофе. Я закуриваю сигарету и, откинувшись на спинку кресла, закрываю глаза. «Хорошо, милый, а ты пока перекуси. Ты уже почти 12 часов живешь только на кофе и сигаретах». Лена уходит на второй этаж к резервному компьютеру, а я подсаживаюсь к столику с едой. Ем, не замечая, что именно, и продолжаю размышлять. Что-то во мне восстает против вердикта «Ошибка пилота». Не только то, что Аду симпатичен мне. Не только то, что в бытность мою моим летчиком ВВС я всегда чувствовал фальшь таких заключений о причинах гибели товарищей. И не только то, что я не знаю, в чем именно эта ошибка. Что-то было еще. Не только поведение пилота, спокойное, уверенное, без малейших следов паники. Его героические, хотя и бесплодные попытки вернуть контроль над машиной. Что-то еще. Но что именно? В таких размышлениях вслух меня застает Лена. Вот интересующие тебя данные. А что касается твоего вопроса, то мне кажется, ты зациклился на этом полете. Ты ведь хотел еще проанализировать конструкцию машины и ее аэродинамику. Но он показал себя абсолютно надежным во всех полетах, кроме... Значит, есть что-то такое, что проявилось именно в этом полете. Чем этот полет отличается от всех предыдущих? Но прежде всего, достижением максимальных скоростей. Причем разгон сопровождается пикированием с последующим выравниванием. Вот от этого и танцуй. Я с удивлением смотрю на свою подругу. Ты рассуждаешь, как профессиональный летчик-испытатель. Для начала я все-таки просматриваю данные на Ада Тукана. «Ветер капитан» соответствует нашему подполковнику. Ада Тукан, 43 года, летный стаж 21 год. Из них 16 лет работает летчиком-испытателем. Был ведущим испытателем на 14 машинах. Это 15 Да, мне не зря понравился этот парень. Такие ошибок просто не допускают. Изучение конструкции я начинаю с внешнего вида машины. Еще у магистра я обратил внимание на необычное поперечное сечение. А сейчас я замечаю, что и крылья являются как бы продолжением контуров фюзеляжа. Чечевицеобразное внизу и треугольник вверху. Где-то я это видел. Определенно. Но где Я записываю изображение сечения крупным планом и начинаю изучать другие элементы конструкции. Слов нет. Эта машина действительно прорыв в будущее. Но за пять часов работы я так и не нахожу ответа на вопрос. Почему самолет потерял управление и вошел в раскачку? Держа в руке чашку кофе, вызываю на дисплей сечение фюзеляжа, закуриваю и, рассеянно глядя на экран, Пытаюсь отвлечь свои мысли перед очередным натиском. Внезапно сзади раздается голос Лены. «А при чем здесь тюльпан?» Лена указывает на сечение фюзеляжа. «Да нет же, Лена! Это поперечное сечение фюзеляжа того самого самолета!» «Серьезно? Но какое сходство!» Я закрываю глаза. Перед моим мысленным взором предстает упомянутый Леной корабль. прекрасная маневренная и очень-очень скоростная машина. Предназначена для разведывательных полетов, высадки на планеты и связи между планетарным лагерем и орбитальным звездолетом. Я сам налетал на Тюльпане не менее 20 часов и всегда поражался его прекрасной летучести на высоких скоростях. Мне всегда казалось, а может быть это так и было на самом деле, что чем выше скорость полета, тем лучше проявляются его аэродинамические качества. Стоп. И вдруг словно молния сверкает в моем сознании. Я начинаю вспоминать особенности пилотирования тюльпана и потом вызываю на дисплей наставление для пилотов. Так и есть. Я не ошибся. Преодолевать рубеж между четырьмя с половиной и пятью g следует на постоянном ускорении. на большой высоте и избегая резких маневров. Вот оно. «Лена, иди-ка сюда, смотри!» Лена несколько раз внимательно читает выделенную фразу. «Значит...» «Значит, это не ошибка Ада Тукана. Он просто не мог знать, как ведут себя такие летательные аппараты на критических скоростях». «Да и о самом существовании критических скоростей он не подозревал». Он пытался погасить скорость резким набором высоты. А самолет вырывался у него из-под контроля и входил в раскачку. Откуда он мог знать, что спасение в дальнейшем наращивании скорости? Это противоречит всему его предшествующему опыту. «Действительно. Но ты-то теперь знаешь, в чем дело? А дальше уже все просто». «Я задумываюсь». «Нет, подруга моя, далеко не все так просто». Машина идет вниз, скорость огромная. Чтобы вернуть управляемость, надо увеличить скорость еще больше. А запаса высоты практически нет. Выходить из пике придется довольно резко. На такой скорости перегрузки могут превысить все допустимые пределы. Вот и получается. Будешь выводить резко – развалишь машину. Будешь выводить плавно – землю зацепишь. И где же выход? Посередине, Леночка, как всегда посередине. Задача только в том, как эту серединку золотую найти. Давай-ка прервемся на часок. Голова пухнет. Надо ее очистить и сосредоточиться на поисках середины. Мы идем на озеро. Здесь Лена объясняет мне еще одну особенность – фазы. Лето длится 9 месяцев. Осень и весна по 4, а зима – 2. И, кстати, оказывается, что через месяц будет Новый год. Не очень удивляюсь этим обстоятельствам, так как мысли мои сейчас все в работе. Не успеваю я подойти к компьютеру, как звучит сигнал вызова. Это Андрей. Как успехи? Причина катастрофы понятна. Непонятно пока, как ее предотвратить. Ну, и в чем, по-твоему, дело? Скорости, близкие к 5G, для этой машины критические. На этих скоростях попытки произвести резкие эволюции, типа вывода из пике или резкое гашение скорости, приводят к потере управляемости. Выход я вижу в дальнейшем увеличении скорости полета. Только вот как в этом случае спасти машину? При резком выводе из пике перегрузки могут превзойти допустимые пределы. При плавном не хватит высоты. Мы с Кэт пришли к такому же выводу. Вот, посмотри. На соседнем экране появляется изображение кривой. Это режим и траектория вывода машины из критического состояния. Я присматриваюсь. Почему в точке перегиба кривая раздваивается? А это как раз то, о чем ты говорил. Верхняя граница определяется пределом прочности конструкции. Нижняя касается земли. Задача состоит в том, чтобы провести машину в этом коридоре. Так, так, так. Я еще раз задумчиво смотрю на дисплей. Мы сейчас будем у вас. Приходите к Кэт.